Глава двадцать первая. Не ловите воробья. Разбуженный колдун явился, выслушал, озабоченно хмурясь, вздохнул и с упреком взглянул на короля. «Я знаю о клятве на балу, ваше величество, но не подозревал о том, что это все делается не по вашему приказу, и вы не подозреваете об условиях этого хм, магического соглашения. Перед тобой тоже покаяться в помрачении рассудка?» Король вспыхнул, но тут же взял себя в руки, и они о том. Таух, вообще говоря, никогда не был особо приближен к королевским особам и к их тайнам не допущен. Но он был одним из лучших колдунов сыска, и Ильярда уже приходилось иметь с ним дело. Хороший колдун — ценность и всегда привлекается к посторонним делам, помимо своих прямых обязанностей. И присягал он лично королю, как все колдуны сыска. Старая традиция. «Наведенного магического помрачнения не было», — заверил Таух. «Я проверял. Я всегда это делаю, даже когда не приказывают и подозрений нет. лицо было, эм, помрачнение другого рода и весьма сильное. Простите за откровенность, Ваше Величество, но ведь мой долг в этом и заключается». Таух был опытным служакой при королях и давно научился не стесняться. «Было, было». Не стал возражать Ильярд, который намек, конечно, понял. «Подскажи, как устранить проблему, по возможности, тихо?» «Чтобы никто ничего не понял». «Разумеется, колдун соображал быстро и в нужном направлении. И вы не желаете наказывать почтенную графиню, которая, скорее всего, действует заодно с вашей сиятельной матушкой». «Да, я обошелся бы и без этого». но при тут королева?» – спохватился он. «Тебе наверняка что-то известно». «Да ладно». Ильярд ты сам догадывался, при тут королева. Таух отрицательно качнул головой. «Мне известно лишь то, о чем уже волю наговорились даже прачки в Лирском замке, Ваше Величество. Вы решили выбрать невесту среди знатных девушек Кандрии. Способ, которым выбрать, в глазах многих не так и важен, раз уж вы не хотите объявить о сердечной склонности». «Ваш предок женился именно на лучшей кружевнице. Вы сделаете так же, и это будет уже традиция». «Не было у меня склонностей, и я не собирался жениться на кружевнице, прачке, поварихе, ткачихе и кто там еще есть. Мне важны в супруге иные таланты. Обслуги у нас и так хватает». Таух взглянул с упреком. «Это своего рода игра, ваше величество?» «Игра? Благородные леди решили управлять королем?» «Игра в выбор невесты». А насчет управлять королем, ваше величество, все леди и неледи тоже полагают это своим правом и даже обязанностью. Не управлять, а, так сказать, направлять. Быть шеей, на которой крутится голова. Кажется, у колдуна в глазах появилось веселье, и он поспешно опустил веки. Он защищен от этой напасти. Для колдунов любовь и женщина не данность, а приятное исключение скорее. В этом смысле он может поглядывать свысока даже на короля. Ильярду пришлось выдохнуть и вдохнуть опять, чтобы успокоиться и прояснить разум. Ну, конечно, направлять. Если это касается лишь матримониальных дел, то ни о какой измене, тем паче государственная речь не идет. Это Ильярду отсутствия жены и наследников ставят в вину. Практически как преступление против короны, крови и чести рода. Дескать, деды-короли уже в гробу перевернулись не по разу. У него даже бастардов нет. Ему известных, по крайней мере. Ужасно, да. Проверь, что именно зашито в клятву. Условия и кара. Благополучие рода до седьмого колена обычно, да?» — До третьего колена. У горожан чаще так, Ваше Величество. По крайней мере, клятвенные свечи, которые продаются в здешних храмах, именно это подразумевают. Которые самые дорогие. Простейшие — это хромота на три месяца. Но вряд ли, ведь лиски колдун, который на балу клятвы принимал, покупные использовал. «Обязан был сам зачаровать, если это все на столь высоких особ рассчитано. То есть я должен убедиться, что в прописи вашей магической клятвы отсутствуют любые другие происки против корона, государства и вашей чести, кроме хм, означенных. Убедись, я уже приказал арестовать колдуна, принимающего клятву. Тайна, он в твоем распоряжении. Постой!» — остановил он Тауха, который поклонился и собрался уйти. — Если просто отменить это демоново-кружевное состязание, какие подвохи? — Не думаю, ваше величество, что стоит так делать, — покачал головой колдун. — Если клятва привязана именно к состязанию, может статься, что вы вернетесь в Лир, тут кто-нибудь устроит какое-то состязание такого рода, и ваши обязательства останутся. «Есть такая вероятность, Ваше Величество. Ритуал отмены клятвы может быть чрезвычайно сложен, я не проведу его в одиночку. Придется делать это в лире, или, что лучше, вызывать колдунов в ранге не ниже мастера сюда. Те мои товарищи, с которыми мы вели поиск наследницы герцога и которых вы отправили поискать беглого принца, они много ниже рангом». «То есть ты советуешь состязание провести?» но при этом максимально позаботиться о безвредности? — Да, ваше величество. Задумывая нечто подобное, логично предположить, что и победительницу наметили заранее. — Чтобы узнать, придется поговорить с графиней, надавить мягко. Я не хочу скандала, и знаю, конечно, кому она прочит победу. Он предполагал, и тетя Мот, и ее муж-граф это не скрывали. И еще Ильярт не сомневался, что станет в этом случае посмешищем для всех окрестных королевств. Леди не могли не понимать, что он постарается избежать такой участи. Сделает вид, что жаждет жениться на победительнице, да? Как бы не так. Убрать Моргану из числа участниц? Все равно какая-то девица окажется победительницей. — мягко заметил колдун, словно читая королевские мысли. — Возможно, не всякое посмеет высказать желание стать вашей невестой. — Надеюсь, не всякое желает, — буркнул король. — Что за напасть весь этот птичник? — Тут как повезет, — колдун улыбнулся. — К сожалению, невозможно исключить такие желания магические. Но я, конечно, еще не видел пропись Хотя магическая защита состязаний Таких исключений не позволяет И придется думать Как вообще снять защиту Создав ее видимость Наверное, проще найти способы Отклонить притязания девицы Например, в случае э, нескромных пожеланий Приготовить ей дополнительные испытания Пройти которые Не представятся возможным Или сделать и то, и другое Да, вижу только такое решение — Может быть, я не все понял. Но ведь испытания не могут быть невыполнимыми, верно? Значит, нельзя полностью на них полагаться. Неужели нет ничего, что абсолютно точно избавило бы меня от притязаний на мою руку и мою корону? — на всякий случай понадеялся Ильярд. — Я вижу лишь один такой способ, Ваше Величество, — пожал плечами Таух. — Единственно верный и надежный. Просто упоминать о нем мне показалось неуместным. — Какой способ? — вскинулся Ильярд. Колдун лишь многозначительно улыбнулся, развел руками и посмотрел так, что король не стал переспрашивать. Он понял, действительно, это было бы беспроигрышно. Жениться немедленно и тайно, потрясти всех. Ну и что? Азельма хоть и казалась тихой и молчаливой, но так была взволнована разговором с королем, что уснуть не смогла бы. Леди Диана справилась со свалившейся на ней задачей. Болтая о пустяках, она напоила подопечную успокоительным эликсиром из своих запасов, который вместе с выпитым ранее Глинтвейном сделал свое дело. Перед тем, как тоже лечь, Диана написала несколько записок с распоряжениями. Утро после бала всегда позднее утро. А Зельма проснулась, когда за окнами ярко светило солнце. День был прекрасный, ясный и морозный. Она не сразу поняла, где находится. Чужая богатая комната. На другой стороне кровати с ней рядом недавно кто-то спал. Подушки остались примятыми. Белье белоснежное, все в кружевах. Чуть в стороне висит ее платье. Вчерашнее, бальное. Ах да, она ведь в графском замке. Вчера был бал, и столько всего случилось, кроме бала. Она вспомнила. И то, что сказал король, это было пока отдельно от всего, как бы спрятанное за задернутую портьеру. Она еще не поняла, имеет ли это какое-то значение или скоро придется забыть. Откроется очевидная ошибка, и все поймут, что такого не может быть. Не может скромная матушка Азельмы быть внучкой герцога. Не может Азельма рассчитывать на привилегии знатной леди. Не может король Кандри говорить ей о любви и обещать жениться. Но он говорил и пообещал жениться. А ведь это все 17 лет назад пообещала фея. Наградила дочь служанки женихом-королем. И тогда это казалось совсем невероятным. Но теперь, когда весь клубочек размотался, и стали понятны остальные обстоятельства. Но ведь не фея же их устроила. нефея объявила изменником и изгнала из королевства герцога Фаджера. нефея погубила родителей мамы. Тогда отец-барон был ребенком. Никто и предположить не мог, что годы спустя он обратится к фее с такой просьбой. А фея, значит, все знала. Знала, что за служанка приютила ее в замке зимней ночью. И что ее дочь выдать за короля, по крайней мере, проще, чем дочь обычной служанки. Так выходит. Фея могла бы шепнуть кому надо, и мамина жизнь сложилась бы куда лучше. Но у феи свой взгляд на дела людей. Доброе утро, леди Азельма. Леди Диана поправляла прическу у зеркала. Вставайте же, вам приготовили платье на утро. Сейчас принесут завтрак. Как, кстати, самочувствие после бала. «Очень хорошо, спасибо. А давай на «ты». Мы станем, можно сказать, родственницами. Почему бы не подружиться?» Она отчего-то рассмеялась. «Ильярд объяснил ведь, что мы с тобой по положению почти ровня. Я тоже незаконная дочь. Правда, королевская. Зато маркизы мне не быть, а ты станешь. Король уже пообещал твоему деду. Так согласна?» «Конечно, леди Диана. Диана Азельме нравилась. Она была бы не против такой подруги. Значит, просто Диана, а не леди». — поправила Диана. — Конечно, за столом положено играть в благовоспитанность, а у себя в комнате не обязательно. — Вставай же, на самом деле пора. В Лиссе невозможно быстро добыть приличный гардероб, но у меня всего много, есть платья, которые я еще не носила. Они недавно сшиты. Забирай насовсем. Фигура у нас похожи Разве что чуть подогнать. С обувью сложнее. Надо у здешнего управляющего спросить, пусть мастера посоветует Диана даже не поинтересовалась, нет ли случайно у Азельмы дома всего необходимого. «Я сама знаю отличного мастера», — вспомнила Азельма. «Так за ним и пошлем. Заказывай туфель несколько пар и сапожки на меху. Не одни, конечно. Нельзя иметь одну пару обуви. Только не вздумай скромничать». Она улыбнулась. «Ильярд приказал одеть тебя роскошно». Сумасшедшая сказка, как видно, продолжалась. Во время одевания пришлось посмотреть на себя в зеркало. Пятна на лице стали темнее и ярче. Очень похоже на вчерашнее лицо короля, испачканное корицей. И вспомнились его утешения. Это пройдет, это не имеет значения. Да, утешало немного. Нет, наверное, девушки, которая вдруг вот так разом примирится с такой внешностью. Но придется ведь. И если Ильярд решит, что она ему все-таки не нравится, она плакать не станет. Не станет ведь? Слишком убиваться по белому личику и не хотелось. Мысли сразу потекли в другом направлении. Подумалось, это с ней сделала графиня Карри. Графиня, знающая о предсказании феи, побоялась, что Ильярд хотя бы увидит ее, а Зельму Калани, жалкую служанку в доме своего отца, отобрала у нее даже призрачный шанс понравиться. Так это потому, что она уже выбрала Ильярду невесту. Свою дочь или еще кого-то? «Ну, конечно, свою дочь. Зачем кого-то, если есть родная дочь, во всех отношениях подходящая? И некая знатная дама заказала в монастыре кружево, то самое с портрета, и все кружевное состязание в руках графини Карри. От нее зависит. Значит, может ли это оказаться совпадением? Может. Азельма почти не верила в такую возможность, но допускала. Приходилось». Принесли завтрак, чай и свежие булочки, сыр и душистое масло, ягоды в меду и молочную кашу. Все такое аппетитное, но тревога — плохая приправа, испортит любое кушанье. Что же делать? Сразу рассказать все это королю боязно. Хорошо бы, конечно, взять и откровенно поведать ему о подозрениях, и пусть поступает, как знает». Но что он смыслит в кружевах? И вообще, жизнь в Калане научила Азельму простой премудрости. Не спеши, трижды подумай и взвесь, а потом, скорее всего, все будешь делать сама. поварих «Поварихи здесь замечательные», — Диана уплетала вторую булочку. «Тебе не нравится? И почему ты хмуришься? О чем думаешь? Скажи мне, какие кружевы ты любишь? Какого цвета?» «О, нет!» Закатила глаза Диана. «Вчера я завтракала с девушками в нижнем зале, там тоже только и разговоров, что о кружевах. Я сбежала так быстро, как только могла. У меня не хватает терпения на кружево. А все вдруг вознамерились блеснуть на этом глупом состязании. Хорошо, что нас с тобой это не касается». Она отпила чая из чашки и добавила. «Я люблю белые, конечно. Они самые изысканные. Недаром они не выходят из моды. Да, все сложные узоры в белом смотрятся отлично». А чёрный цвет сам по себе скроет часть рисунка. Чёрный цвет? Какой ужас. Лучше уж этот серый, не невыбеленный, как на тех старых портретах. Но с чего это ты подумала про чёрный цвет? Пока просто размышляю. Поклянись пламенем, что сохранишь маленький секрет. Хорошо, клянусь пламенем. Диана отодвинула от себя булочки. Сохраню секрет. Слушаю. Это только подозрение. Я, может быть, не права... Но мне известно, что в Лиссе недавно заказывали кружево. Точно такое, как на портрете короля Кантера. Только из белоснежных ниток, очень гладких и дорогих. Если это самое кружево придется плести участницам... О, надо же! Леди мод решила сыграть нечестно. Тут же ухватила суть Диана. Надо сказать Ильерду. Да-да, мы уже виделись утром. Он упоминал о подозрениях, что его хотят срочно женить. Ерунда, такого он точно не допустит. Что-нибудь придумают. «Я думаю, не нужно никого разоблачать», — заметила Азельма. «Графиня кари просто от всего откажется. Меня обвинят во лжи, в желании отомстить, может быть». «Очень понятное желание», — хмыкнула Диана. «И потом, подозрение — это не доказательство», — продолжала Азельма. «И даже если так и есть, нужен ли скандал? Графиня ведь кузина королевы?» «Дальняя родственница. Достаточно дальняя, чтобы мечтать сделать дочь королевой. Но ты права, скандал тут не нужен. Хотя бы ради графа, который всегда был верен Ауругам и много поддерживал самого Ильярда. Значит, надо всего лишь сделать так, чтобы обманом не было возможности воспользоваться. Я знаю, где в Лисе можно купить самые лучшие нитки для кружев. Они должны отличаться. Не быть белыми, я хочу сказать». «Если по приказу короля заменить их в последний момент, то, по крайней мере, состязание будет честным. А если я ошибаюсь, то для участниц ничего не изменится. Кроме ниток, конечно». «Точно!» Диана захлопала в ладоши и вскочила. «Ты просто умница! Тогда сейчас посоветуемся с его величеством и поедем прогуляться по лавкам. Давно пора пополнить мою рукодельную шкатулку. Только съешь хотя бы одну булочку, прошу тебя».